Глава 18 «Как бы не воткнуть на все лезвие, когда острие пропорит кожу», — пробормотал я. «А что, если потихоньку да с вращением?» Острый кончик эльфийского кинжала, пару раз провернувшись, погрузился в кожу, почти не требуя нажатия на рукоять Подспудно готовился, что брызнет кровь, но нет, из отверстия лишь пыхнул дымок Я сунул палец в разрез и нащупал какой-то хрящик с грецкий орех «Судя по тому, как двигается риска, нож нужно воткнуть именно в тебя», — пробормотал я озадаченно. Нож, уже изобретенным движением, вонзился и в хрящик. Риска на лезвии превратилась в едва видимую стрелку, настойчиво закручивающуюся против часовой. Я пожал плечами и повернул нож, словно откручивал шуруп. Рукоятка ножа сделала оборот, после чего внутри тушки щелкнула, а хрящик сдернула с кончика кинжала, словно изнутри дернули за резинку. «Ишь ты!» – озадачился я, вздрогнув, но тут же заметил протянувшуюся к другому глазу пунктирную линию, едва различимую на фоне кожи. Она уперлась в точку под другим глазом, затем в следующую на макушке. Пятый хрящик прятался в центре широкого языка, который пришлось крепко держать, поскольку он норовил втянуться обратно в капризный изгибающийся рот, да спрятаться там за острыми зубчиками. Но через пару минут возни справился, и над макушкой огогня вспыхнула алая руна и медленно растаяла, словно давая время сделать скриншот. Я взялся было за кончик одного из болтов, торчащий из нижней части тыквы, но тут же отдернул ладонь, поскольку тот подсветился угрожающим красным светом. «Ладно, понял, это еще не все. Думал, это дух какой-то отлетел, но, видно, нет. Теперь нужно сообразить, где можно сделать надрез. Блин, как же я не люблю такое. Стоп, как там Макс говорил? Я разбираюсь, как программа игры работает, что от меня и от других хочет, и сам создаю квесты. Попробовать, что ли, применить это дело?» Я провел пальцами по бороде, собираясь с мыслями, и произнес. Ты, резцов, существо неусидчивое, и уже чувствуешь раздражение да жгучее желание полосовать тушку, как попало. Но красная подсветка болта однозначно показала, что занимаюсь я каким-то довольно опасным делом. Опять же, Кассиди сказала, эта штука похожа на мину. Хм, может, ее интуиция предупреждает, а моя из-за нетерпеливости молчит? Точнее, я на нее не обращаю внимания, возможно, неверно объяснив себе причины опасений. Значит, если я правильно все понял, игра предлагает мне терпеливо продолжать разглядывать добычу, прежде чем... О, да, вот же оно! На боку огогня появилась белесая линия в виде зигзага, дважды оборачивающего сплющенный шар существа. Причем линия ничуть не совпадала с тыквенными углублениями. Я с сожалением пожамкал теплую кожу и вздохнул. Похоже, ее целостность потрошением не предусматривается паукание кость иглы звезды, заточенная отщипом до 100 процентной остроты, так что лезвие шло крошечными зубчиками, легко вспороло кожу существа. Едва последний разрез дошел до точки повыше ноздри, где по идее должна быть переносица, как с чавканием ноздри вывернулись, выпуская облачко дыма. А когда оно рассеялось, я обнаружил висящую на эластичных жгутах штуковину, похожую на сросток светло-красных кристаллов в форме звезды. Точнее, пяти сросшихся звезд О, 3, 5, 7 и еще сколько-то там лучах, поскольку часть их уходила внутрь. Пузырь подсказки мигом вывалил название штуки. Суть огня. Поскольку подсказка продолжала подергиваться, я вперил в нее самый пристальный взгляд, на который был способен. И через полминуты начал замечать, как на гранях кристаллов периодически проявляются магические руны. Еще через минуту колдовские знаки проявились все, усыпав грани кристаллов. А подсказка нехотя развернулась. Руны огня, жара, пламени, объема. Пространство, левитации, притяжение, скорости, комбинации. Мудрости и разума достаточно для понимания, изучения. Отсутствуют необходимые и сопутствующие магические навыки. «Ну, кто бы сомневался!» — втянул я с досадой слова вместе с воздухом сквозь зубы. «Надо же! Огня, жара, да еще и пламени. Ну вот вообще все разное. Как только я думать мог до сего момента, что огонь и пламя одно и то же. Ха -ха, сколько нам открытий чудных готовит магия. Хм-хм, дух и опыт сын смертей, блин, трудных. И гений...» Пачки денег, друг. А вот и предложение отрезать эту штуковину. Инк игры насладился моей терпеливостью. Плюс, конечно же, восхитительным стихам. И, наконец, перечеркнул связки фиолетовыми линиями, предлагая места, где их нужно перерезать. Я покрепче ухватил звездчатую суть огня, потянул на себя, натягивая плотные жгуты и... Замер. Линии, едва уловимо, изменили цвет. А я отдернул руку с кинжалом, даже еще не успев сообразить, что не так. Сердце подпрыгнуло к горлу и забарабанило, как у воробья. На лбу мигом проступил пот. Я смахнул с бровей влагу, недовольно пробурчав. «Эй, мозг электронный! Ну зачем настолько гротескно проявлять телесные реакции?» Вместо ответа мощно заурчало в животе. Я быстро поднял ладони и проговорил. «Понял, понял. Мог бы и вообще того!» Тяжесть в штанах устроить Вписываешь, значит, мне внимательность рефлексами, елки Адепт собачки Павлова Ладно И почему я так задергался? Так, линии фиолетовые Не красноватые, не белесые И что? Я вновь оттянул суть, приблизил лезвие к жгуту, и фиолетовая линия плавно налилась зловещим багрянцем Я остановил лезвие в сантиметре от нее и терпеливо вперился взглядом На этот раз Инк не стал меня пытать, а тут же развернул пузырь подсказки Опасность использования органики Фух, ясно, и да, есть у меня не костяной режек Маленький железный нож с тонким от многократных заточек лезвием занимал одну из дальних ячеек инвентаря. В отличие от Реала, в котором точить ножи я умею прекрасно, в виртуале неподатливый инструмент никак не желал затачиваться даже до 70%. Правда, скрябал я его оселком всегда на ходу, занимаясь другими делами. Ну не важно. Важно, что сейчас он легко чиркнул по линиям, что на этот раз и не подумали менять цвет. И я победно вскинул магическую штуковину в небо. Впрочем, у Улыбка поблекла. Весила она всего килограммов 5. «Стоп, а где остальные 375? Начал было спрашивать я и, вздрогнув, отскочил от тыквы. Из разрезов шкуры огогня повалил дым, а сама тыква вдруг начала раскрываться, как помесь трансформера с кубиком Рубика. Части поворачивались, скрывались, и вся эта штуковина становилась все больше и больше. Пока, наконец, не замерла, увеличившись до размера колеса Белаза. «Обалдеть! Это что сейчас было?» Пузырь подсказки отреагировал незамедлительно. «Огогонь проявившийся. Труп без сути». Я словно почувствовал, как в мозгах защелкали шестеренки, выстраивая мысли в правильный ассоциативный ряд. Так, в этой хрени, которая суть, были руны пространства, упаковки большого в малое. Большая часть огня, значит, скрывается в пространственном кармане, скрывая тело рыхлое. Я пнул толстую кишку, похожую на огромный моток шланга. Да, рыхлое, и оно вот теперь проявилось. Дальнейшие открытия посыпались как из рога изобилия. Словно вместе с сутью я удалил из этой твари взрыватель и блокиратор информации. А может, так оно и вышло, кто знает. Толстая бесхребетная червячища, которая размоталась в 60-метровый шланг толщиной в ногу человека, оказалась набита сотнями кило разнообразного мяса. От этой кучи пахло дымом и опять же мясом разной степени готовности. Ближе к глотке оно было серым, а вот в самом конце спрессовалось в уголь от низкокачественного черного до антрацит-экстра в самом последнем отделе. На всякий случай я добыл десяток килограммов. Сто процентов идет на создание какого-нибудь элитного металла. Мясо оказалось условно съедобным, сплошь зараженным спорами огня. Как объяснили щедро посыпавшиеся подсказки, споры потребляли мясо, и часть из них превращалась в икру огня. А икринки уже отправлялись в два накопительных мешка, которые я без зазрения совести и вырезал. Игра была вполне жизнеспособна и, к сожалению, в инвентарь не пряталась. Впрочем, она прекрасно уместилась в два глиняных кувшина, над крышками которых затикали счетчики времени до вылупления. У меня поначалу аж глаз задергался, когда увидел 1 час 13 минут над первым кувшином, но потом икра остыла и срок увеличился до 4 суток. Подсказка пояснила, что на жизненный цикл влияет температура, Чем больше килокалорий впитает икра, тем быстрее созревает Я старательно печатал в блокнот все подряд Скриншотил, вписывал цифры, понимая, что вот сейчас, пожалуй, впервые по-настоящему добываю информацию, которой мало кто владеет «Нужно сказать, что моя нетерпеливость и нервное желание побыстрее закончить одно и перескочить к другому угасли, сменившись какой-то мелочной наблюдательностью, властно требующей фиксировать абсолютно все. Я уже старательно вычислял, какой длины отрезок кишечника огогня требуется, чтобы мясо из вареного стало жареным, когда в уши вдруг ввинтился крик кассиди. «Да горн же! Ты не слышишь, что ли, совсем? Смотри!» Девушка стояла на бугре и указывала на что-то невидимое мне пальцем Я взмыл к ней как ракета, автоматически выхватив кирку И скрючив пальцы с взведенным туманом Но наверху опустил руки Зато челюсть, вероятно, отвисла По дороге в замедленно кружащихся балетных па Вытанцовывали лесные эльфы «Три прекрасные, как богини природы девушки, с вплетенными в волосы цветами. А в центре, видимо, все-таки мужчина, поскольку отсутствовали характерные выпуклости на груди. С каждым шагом и кружением из их рук снежным вихрем сыпались цветы, а от мужчины то и дело расходилось золотистое сияние, и обугленные пни у дороги наливались зеленью, а сквозь гарь начинала подниматься трава. Один их вид наполнял душу восторгом, а уж танец вообще был совершенен». Но я на всякий случай скосил глаза в интерфейс и заметил странный баф в виде лилии. Плюс 80 — чувству красоты. Я пожал плечами. Угрозы от этого не ощущал, как и от всей четверки лесовиков. Но внимание на всякий случай добавил, тогда как все в нашем лагере, похоже, лишь млели от восторга.